Глава восьмая Семинар на следующий день начинался непозволительно рано. Уже в восемь нам положено было сидеть за длинными столами в зале совещания. Все в том же Доме культуры. Я волновалась, что Денис после возлияния накануне не сможет сесть за руль. Но, в отличие от нас с Мариной, начальник выглядел бодрячком. К слову, Марина вообще сердилась, и я понимала, из-за чего – Инициатором закругления вечера вчера стал именно Денис. Он же предложил расходиться по номерам, чтобы выспаться как следует перед напряженным днем, который к тому же заканчивался банкетом. Ничего против не имела, особенно учитывая, что не выспалась накануне. У Марины же, по всей видимости, были другие планы на вечер, в которые я не входила. Вот и дулась с утра на весь белый свет. «Знаешь, он какой-то странный». Шепнула она мне по дороге в Дом культуры. На этот раз она решила устроиться рядом со мной на заднем сидении. «Меня еще никто так не динамил. Я уже глаза вывихнула, строить их ему. Все без толку. Может, он того, гомик?» Я едва сдержала смех. «То есть мысли, что ты не в его вкусе, ты даже не допускаешь?» Аккуратно спросила я. «И ты права, он странный. Не дала я ей даже рта раскрыть». «Да? Значит, тебе тоже кажется, что он больше по мальчикам?» «Нет, мне он просто кажется странным». «Кто бы говорил?» – беззлобно усмехнулась Марина. «Знаешь, ты ведь меня вчера ни разу не убедила, когда про музыку плела». Ответить я не успела, к нам повернулся Денис и радостно сообщил, что семинар продлится до четырех вечера. Я едва сдержалась стон, подумав, что столько информации за раз я усвоить не в состоянии. Усвоила. Как ни странно, семинар пролетел очень быстро, и я даже получила удовольствие от всех новых веяний в архитектуре, про которые нам рассказывали ведущие. Ну и кормили нас на убой. Не считая обеденного перерыва, было ещё несколько кофебрейков, где предлагались всё те же вкусные пирожки. В общем, в гостиницу я возвращалась хоть и уставшая, но сытая и довольная. А вот завидев знакомый и броский «Ламборджини», изрядно испугалась, едва не ударилась в панику. «О, твой братец пожаловал!» — хохотнула Марина. «Красавчик!» — протянула, явно любуясь прежде всего своей работой. Лемех как раз выбрался из машины и оперся на капот. Выглядел он и правда шикарно. В стильном синем костюме в мелкую белую полосочку, с рубашкой и галстуком в тон. Интересно, чего это он так вырядился?» Когда я рассмотрела надменное и нагловатое выражение на лице горгульи, то немного успокоилась. В случае, что со Смодеем, у Лемеха бы не получилось до такой степени хорошо маскировать эмоции. «Что ты тут делаешь?» — поспешила я к нему, как только Денис припарковался. «Приехал за тобой». Все так же без тени лишних эмоций проговорил Лемех. «Зачем?» — «Меня послал хозяин». Немного смягчил он тон, и я подметила искру сожаления в его глазах. «Разве он уже вернулся?» «Вернулся и ждет тебя». «Но ты же понимаешь, что я не могу сейчас уехать. Через два часа банкет, на котором я должна присутствовать». «Послушай, госпожа», — стал он вдруг тем лемехом, от которого я успела отвыкнуть. «Хозяин зол и будет еще злее, если ты задержишься». «Лемех, все, хватит!» — перебила его я. — Я уеду с тобой, но не раньше, чем схожу на банкет. Ты знаешь, почему это важно, а Асмодею я сама все объясню. В этот момент клеймо прострелило боль, и я вскрикнула от неожиданности, прижимая к нему руку. — Вот видишь! — сукорезный произнес Горгулья. — Он чувствует твою непокорность. — Пусть! — Упрямо тряхнула я головой, радуясь, что боль была мимолетной, как предупреждение. «Пойдем!» «Куда?» «Ко мне в номер, куда же еще? Не будешь же ты все это время сидеть в машине!» Банкет архитекторов со всей «Средней Волги» решили проводить прямо в гостинице, где все мы и остановились, в том самом баре, где я вчера испытывала навшивость Дениса. На этот раз весь бар был арендован устроителями конференции, и столы расставлены по периметру, а центр зала освободили, по всей видимости, для танцев. Лемиха совершенно не смутила, что он не приглашен на банкет. Как я не уговаривала его подождать меня в номере, он остался непреклонен. «Если я не могу отвезти тебя хозяину прямо сейчас, то хотя бы прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось». Прервал он наш спор на выходе из номера. Взял меня под руку и лучезарно улыбнулся. «На сегодняшний вечер я буду твоим кавалером». «Или соглядателем», — подумала я, но продолжать спор не стала. «В конце концов, народу там будет много, и вряд ли кто-то обратит внимание на моего горгулью». «Денис, если удивился, что я пришла с лемехом, то виду не подал». Марина так и вовсе обрадовалась и усадила Гаргулью рядом с собой, заявив, что на вечере у нее теперь есть кавалер. Надо было видеть растерянное лицо Гаргулья, пытающегося замаскировать радость. Это лишний раз подтверждало мои подозрения, что к Марине он неравнодушен. Ну а она, понятно, почему так себя вела, чтобы досадить Денису, на которого все еще сердилась и который был одинаково учтив со всеми. Главный архитектор Самарской области поздравил нас всех с успешным проведением конференции и провозгласил тост за талантливых архитекторов, коим теперь и я себя скромно причисляла. Ну а дальше торжественная часть заканчивалась, и начиналось непосредственно веселье. Меня радовало, что никаких ведущих на банкете не было. Никогда не любила этот праздничный регламент с конкурсами и обязательными тостами. На этом банкете периодически кто-то подходил к микрофону и произносил короткую речь, заканчивающуюся тостом. Все же остальное время кто хотел, набивал желудок за столом, иные танцевали. И диджей мне понравился, музыку ставил отличную и звук регулировал, как того требовала обстановка. — Необычное у вас имя — Лемех, — проговорил Денис, отвлекая меня от важных мыслей. Я все никак не могла придумать, О чем же таком практически невыполнимом могу его попросить? — А это не имя, — ошарашил меня Горгулья. — Вообще-то меня зовут Алексеем по паспорту. А Лемех погоняла с детства. — Ну да, конечно. Именно в сибирских глубинках, где живут староверы и придумывают такие погонялы, — протянула Марина, насмешливо переводя взгляд с меня на Лемеха и обратно. «У нас, да», — не растерялся Горгулья. «А пошли потанцуем», — тут же предложил, и я поняла, что он не совсем трезв. «А пошли?» — сразу же согласилась Марина. «А разве Лемех умеет танцевать?» Я с ужасом смотрела на удаляющуюся пару. Да и музыка, к тому же, заиграла слишком ритмичная, рок н рольная Каково же было мое удивление, когда эти двое и начали лихо выплясывать рок-н-ролл, Да так мастерски, что вокруг них собрался круг зрителей, подбадривающих их аплодисментами. Чудо чудное! «Лемех, что еще я про тебя не знаю?» Я аж ахнула, когда он обхватил Марину за талию и крутанул в воздухе. «Ну ничего себе!» «А твой брат Стиляга?» Это проговорил Денис, про которого я умудрилась забыть и который, оказывается, тоже внимательно следил за танцующими. «Ещё какой!» — подтвердила я, и как-то вдруг меня осенило, что же можно попросить у Дениса. Правда, для этого мне придётся изрядно выпить. Всё же как-то раньше мне не приходилось просить мужчин станцевать для меня топлес. И если Денис человек, то останется лишь уповать на то, что танцевать он умеет. Если же не человек, то он пошлёт меня лесом с моим диким стремлением к разврату. Я взяла бутылку шампанского и наполнила свой бокал. Денис сегодня не пил, потому что сразу после банкета предстояла обратная дорога. Многие оставались на эту ночь в Самаре, но мы договорились заранее, что вернёмся спать домой. Кстати, Лемеху тоже за руль, но он пропустил уже не один бокальчик. И на мои опасения, высказанные ещё когда он только первый поднял, ответил, что у него всё под контролем и горгульи не пьянеют. Глядя сейчас на него танцующего, этот факт попал под сомнение. В горле пересохло, смущенно пробормотала, заметив, что Денис переключился с танцующих на меня и внимательно наблюдает за моими манипуляциями. Я припала к бокалу и осушила его до дна под пристальным взглядом Дениса, в котором уже читался неприкрытый интерес. «Буянить не начнешь?» — с улыбкой поинтересовался он. Не должна! ответила, чувствуя, как внутри приятно потеплело, а в голове помутнело. На этом наш диалог оборвался, потому что вернулись запыхавшиеся и довольные лемех с Мариной. Должна была признаться, что смотрятся они рядом классно. Несмотря на почти одинаковый рост, субтильная Марина казалась куколка рядом с коренастым лемехом. — Ты чудо! — обхватила она моего горгулью за шею и звонко чмокнула в губы. Возможно, Марина и это сделала, чтобы досадить Денису. Но нужно было видеть в этот момент лицо Лемеха. Он, конечно, быстро справился с эмоциями, но я успела подметить неприкрытую радость вкупе с удивлением. И тут я задумалась, а целовался ли вообще Лемех хоть раз до этого? Или всю свою жизнь он только и занимался тем, что прислуживал Асмодею и его наложницам? И так мне стало тоскливо и от воспоминаний об Асмадее и его полигамии, падишах чертов, и от его отношения ко мне, и даже от того, что сегодня мне предстояло с ним встретиться. Да, я соскучилась по нему дико, но ведь за эти дни он не изменился, а значит, мне опять предстоит ломиться в наглухо закрытую дверь. — Лемех, ты должен отвлечь Дениса прямо сейчас. Склонилась я к уху горголье, пользуясь тем, что начальник отвернулся, а Марина отлучилась в дамскую комнату. «Денис», — тут же сориентировался Лемех, — «не порекомендуешь мне что-нибудь экзотическое, какой-нибудь коктейльчик? Я в них не разбираюсь, а так хочется чего-нибудь этакого». «Ну, давай позовем официанта». «Это долго, а в горле пересохло уже сейчас», — гоготнул горголье. Да и бармен вон скучает. Как только он увел слабо сопротивляющегося Дениса, я сразу же проделала манипуляции с травой и принялась ждать, потягивая шампанское и набираясь смелости для задуманного. Ума не прилагала, что подумает обо мне Денис, когда я предложу ему подобную дикость, которая только и могла зародиться разве что в больной голове, ну или сильно пьяной. Последняя мысль заставила и второй бокал осушить до дна – «Пьяная, так пьяная». Когда вернулись, держащие в руке что-то ядовито-оранжевое и улыбающееся во весь рот Лемех и Денис, я уже допивала третий бокал и происходящее вокруг воспринималось с трудом. Тут и Марина подоспела из дамской комнаты, и мне предстояло выполнить задуманное при всей честной компании. «Алкоголь сделал свое дело». Всё происходящее вокруг показалось мне вдруг таким смешным, что я громко прыснула и предложила выпить за нас, красивых и умных. Для меня это был уже четвёртый бокал, который я едва не перепутала с коктейлем лемеха. Марина бросала на меня удивлённые взгляды и что-то шептала горгулье на ухо. Тот, важно, кивал ей в такт и тоже посматривал на меня. И только Денис оставался спокойным и сразу же поддержал мой тост, подняв заветный бокал с соком. «За нас!» прочитала я по его губам, потому что все звуки уже доносились до меня, как сквозь слой ваты. Мы чокнулись, я снова выпила. Все мое внимание было сосредоточено на губах Дениса, что коснулись края бокала, впустили в рот струю жидкости и не смыкались, пока не выпили ее всю. Дело сделано. «Денис!» «А слабо тебе станцевать для нас топлес?» Из последних сил воскликнула я, чувствуя, что даже сидеть ровно уже не получается, что нет-нет, да я заваливаюсь на лемеха. Что было дальше, не помню. Мозг мой сжалился надо мной пьяный и отключился. Очнулась я, когда машина резко дернулась, затормозив. Сквозь пелену перед глазами смогла осмотреть дома с Мадея. А потом увидела и его самого распахивающего машину и сгребающего меня в охапку. Я соскучилась, пьяно мурлыкнула, обнимая демона за шею и утыкаясь губами в тёплую кожу. И потому решила напиться, беззлобно усмехнулся он, и я почувствовала, как руки его прижали меня чуть крепче. И так хорошо сразу стало. Вот же он, рядом, заботится обо мне, куда-то несёт. Кстати, куда... Я обещала родителям приехать домой. Мне надо позвонить. Слабо шевельнулась я. Завтра позвонишь уже ночь, и родители твои спят. Правильно догадался он. И тут я вспомнила, что отрубилась на самом интересном месте. Что же там было? Станцевал ли Денис Топлес по моей совершенно дикой просьбе? Где Лемех? Переполошилась я и даже попыталась высвободиться из рук Асмодея. «Да тихо, глупенькая, если не хочешь, чтобы я навернулся с лестницы!» прикрикнул на меня он и, конечно же, никуда не отпустил. Через минуту мы уже были в спальне. Осмодей положил меня на кровать и принялся раздевать. Действовал он умело и быстро, я же, как обычно, возбуждалась от малейшего его прикосновения. А когда на мне ничего не осталось, то одна мысль, что лежу перед ним голая, едва не свела меня с ума. Он тоже хотел меня. Я видела это по его глазам и читала во взгляде, скользящем по моему телу. Но разве же он станет связываться с пьяной? Опросить его я не решилась, хоть сильнее всего и мечтала сейчас о близости. «Спи!» — велела смодей, накрывая меня одеялом и туша свет в спальне. «Все разговоры подождут до завтра». Вот тут в его голосе я различила суровые нотки — и поняла, что утро мне предстоит, насыщенное. Позвонить родителям и как-то объяснить свое поведение, узнать у Лемиха, чем же все закончилось, ну и я не знала, чего мне ждать от Асмодея. Ненавижу похмелье. И не потому, что физическое состояние отвратительное, а за те угрызения совести, что испытываешь наутро. Стоило только открыть глаза, как сразу же накатило». Такой стыд испытала, словно вчера совершила что-то такое, за что ни в жизнь мне не получить прощения. Я не знаю, где эту ночь провел Асмодей, но явно ни в одной постели со мной. Его половина так и осталась нетронутой, подушка неприятно охлаждала ладонь, когда я на нее ее положила. Память уже работала вовсю. Чем же закончился вчерашний вечер? Что случилось перед тем, как Лемих, спящую меня, погрузил в машину? Если и дальше буду продолжать возлегать в постели, то узнаю об этом не скоро. Преодолевая тошноту и стараясь не двигать головой, которая раскалывалась от малейшего шевеления, я села в кровати. Как же обрадовалась, что именно в тот момент, когда я готовилась к настоящему подвигу, пуститься на поиски лемеха, тот собственной персоной появился на пороге ванной в клубах пара, да еще и в привычном горгуличем облике». «Лемех!» — радостно выдохнула я и тут же скривилась от прострела в голове. «Ох!» — схватилась я за больное место. «Давай-ка, госпожа, примем восстанавливающую ванну!» — деловито произнес лемех, подхватывая меня на руки и занося в ванную. От смеси запахов и жары в первый момент меня чуть не вывернуло наизнанку. Но стоило только телу погрузиться в горячую воду, как глаза сами закрылись от блаженства и всплыли воспоминания о том времени, когда каждое утро мои верные горголье вот так вот ухаживали за мной. Даже взгрустнулось, что никого из них, кроме лемеха, я больше никогда не увижу. Но такая реакция, скорее всего, была тоже последствием излишних возлияний накануне. «Рассказывай!» – велела я лемеху, когда тело привыкло к температуре воды – и полностью расслабилась. Не надо щадить мои чувства. Говори все, как есть. Ты о чем? О вчерашнем банкете, что ли? Равнодушно поинтересовался Лемех, опускаясь на край ванны. Ну, конечно! Сукаризной посмотрела я на него. О чем же еще? А, так рассказывать и нечего. Как? Совсем-совсем нечего? Удивилась я. — Ну, кроме того, как сильно ты всех удивила, вырубившись прямо за столом, — кивнул Лемех, глядя на меня самыми что ни на есть честными глазами. — А Денис, он танцевал? — Нет, не танцевал, — как-то слишком скорбно отозвался Лемех. — Не подчинился. — А это что значит? — Получается, предположение верны, Пробормотала я, погружаясь в ванну по самую шею. «Ох, госпожа Алина!» Еще более горестно вздохнул лемех. Это меня уже всерьез насторожило. «Что случилось? Рассказывай все, без утайки!» Велела я и про себя решила, что не выпущу горгулью из ванной, пока все не узнаю. Впрочем, он и сам готов был поделиться. Становилось заметно, что тайные знания тяготят моего горгулью. «Вчера, когда отнес тебя в машину, мне приспичило». Ну, в общем, я отлучился по нужде в мужскую комнату. Внезапно покраснел он. Он был там и меня не видел. Кто он, Лемех? Денис? Ангел, который явился ему, — кивнул Горгулья. Заслышав голос твоего начальника еще из-за двери, мне стало интересно, с кем он разговаривает. но ну и я сделался невидимым. А ты и это умеешь? — удивилась я. «Чего еще? Я не знаю про него». Лемех кивнул и продолжил. «Твой начальник разговаривал с ангелом с огромными белыми крыльями». «И о чем они говорили?» «Я ухватил только обрывок последней фразы ангела, и, кажется, речь шла о тебе». «Что он сказал?» «Что твой начальник должен сделать так, чтобы ты ему доверяла». Почему ты думаешь, что говорили про меня, а не про Марину, например?» Лемех посмотрел на меня сукоризной. «Ну, твое имя я же в состоянии расслышать!» Только я ответил он. Я задумалась, и все мои размышления сводились к одному. Денис точно не человек. И ангелам что-то от меня нужно. Оставалось надеяться, что убивать меня не собираются. Тут мне стало так смешно, что я расхохоталась. Ангелы не могут хотеть убить кого-то по своей природе. Господи, какие только мысли не лезут мне в голову. И во что превратилась моя жизнь? Лемех смотрел на меня какое-то время с укоризной и непониманием, а потом спросил. Полегчало? Я как раз перестала смеяться и умыла лицо от слез. Сил заговорить пока не было. Все еще душил смех, поэтому я ограничилась кивком. — Тогда выбирайся. Вряд ли хозяин обрадуется, если мы заставим его ждать тебя к завтраку битый час. — А он дома? Переполошилась я так, что даже ушла под воду с головой, и лемеху пришлось меня вылавливать. — Чего же ты раньше не сказал? — Ну, во-первых, ты не спрашивала. Помог он мне встать и укутал в большое махровое полотенце. А во-вторых, в таком виде, как была с утра... Показываться ему на глаза точно не стоило. «Он зол?» — уточнила я, чувствуя внутреннюю дрожь. «Скажу прямо, не в настроении», — кивнул Горгулья. В столовую я спускалась от чего-то сильно рабея. Вроде ничего особенного я вчера не наговорила демону, отчетливо помнила все с момента пробуждения. И все же казалось, что я сделала что-то неподобающее». Ну и, как следствие робости, раздражение не заставило себя ждать. И дверь в столовую я распахивала в полной уверенности, что не обязана отчитываться перед Осмодеем ни в чем. Он сидел уже за полностью сервированным к завтраку столом. И когда только Лемех все успел, если они с ним расстались минут десять назад? При моем появлении демон повернул голову в мою сторону и смотрел так, Я не могла понять, что выражает его взгляд. В нем, если и были какие-то чувства, то прятала Смадей их очень надежно. Впрочем, холода я тоже не подметила. И уже одно это немного успокаивало. «Хорошо повеселилась вчера», — спросила Смадей, когда я заняла свое место за столом напротив него. «Нормально», — буркнула я, схватила хрустящий тост и принялась намазывать его маслом. «Голова не болит?» «Уже нет». Чувствовала я себя и правда довольно бодрой после аромаванны. «Ты не должна была ездить туда». В голосе Асмодея появилась сталь, и я невольно вскинула глаза на его лицо. Вот теперь и во взгляде его сквозил холод, делающий его похожим на того демона, которого я когда-то узнала в подземном царстве. Я не могла ослушаться распоряжения руководства – Упрямо сжала я губы и продолжила заниматься тостом. Могла и должна была. Клеймо полоснуло болью, и я невольно вскрикнула, прижимая к нему руку. Бросила взгляд на Асмадея и тут же испугалась. Теперь он был зол, и в глазах его разгоралось красное пламя, не сулившее ничего хорошего. — Асмадей! прошептала я в то время, как клеймо болело все сильнее. «Ты моя собственность!» медленно произнес демон, и я с ужасом поняла, что он начинает увеличиваться в размерах, а глаза его уже вовсю полыхают красным. Боль в клейме еще не достигла пика, и я с трудом, но могла ее терпеть. Хотелось верить, что именно человеческая сущность удерживает демона от этих пыток». «Я должен всегда знать, где и с кем ты находишься». «Но тебя не было!» — крикнула я. «Тебя никогда нет, когда ты мне так нужен!» Слезы выступили на глазах, но я их упрямо смахнула. Зло душило меня, и я даже понять не могла, что сильнее всего сейчас испытываю. Страх, злость или боль? В облике Асмодея уже ничего не осталось человеческого. Пол задрожал под ногами, когда он встал и отодвинул стул. Тот с грохотом врезался в стену и разлетелся в щепки. Я вжалась в стул, наблюдая, как демон обогнул стол и приближается ко мне. Надо было бежать из комнаты, но я не могла даже пошевелиться, понимая, что он взглядом приказывает смотреть на него и оставаться на месте». Когда между мной и Асмодеем оставалась пара шагов, по комнате метнулась чья-то фигура, в которой я только тогда узнала лемеха, когда он замер между мной и демоном. Горгулья полностью расправила свои перепончатые крылья, загораживая от меня Асмодея, разрывая зрительный контакт. — Беги, госпожа! Скорее беги отсюда! — велел он, раздувая ноздри, из которых варил пар таким страшным я еще ни разу не видела лемеха. «У входа тебя ждет такси, езжай домой!» Я вскочила и стрелой вылетела из столовой. В прихожей сорвала вещи с вешалки, сгребла сумку и выбежала во двор. До такси донеслась, не оглядываясь, понимая, что удержать демона лемех не сможет, что если тот бросится в погоню, то даже страшно представить, что будет». Оставалось надеяться, что мой верный горгулья не пострадает в неравной схватке. Сама же я, уже сидя в такси, поняла, что клеймо все еще болит, но боль тупая, ноющая. И что-то мне подсказывало, что пройдет она не скоро.